Не послушавшись повеления Бога, первый человек Адам совершил то, что в Библии названо грехом, Издалека начал стареть. Поэтому Бог приговорил Адама к смерти. Постепенно Адам состарился и умер, но он передал грех всем своим детям, поэтому мы тоже стареем, болеем и умираем.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 Иисус возвратился на небо, воскрешенный, как духовная личность. Позднее Бог назначил его царем. скоро Иисус устранит в земли все зло и страдания», — пообещал Старец. Но об этом после молитвы возлюбленный брати мой. Собравшиеся послушно склонили головы и предались таинству молитвы. Теперь Артем купался в многоголосом гудении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 А стоящий вокруг мрачно горящим взглядом, угрожающе предупредил старейшину. "Все ли готовы к этому? Все ли братья достаточно сильны духом, чтобы узнать об этом?" Здесь уж точно долл отвечать, но Артем не смог выдавить из себя ни звука. Откуда ему знать, достаточно ли он крепок духом и снес на чем идет речь? И вот три вопроса: "Откуда взялся сатана-дьявол?"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 В его лицо хоть искорку, обещавшую скорое просветление. Но Артем становился только мрачней, мрачнее. Сатана обманывает людей, чтобы они поклонялись ему, вещал тем временем старцам. Есть три способа обманывать. ложная религия, спиритизм и национализм. Если религия учит лжи о Боге, она служит целям сатаны.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 Голос возоркатал подобно раскатам грома, сопротивляясь дьяволу: докажете Егиови и покажете, что вы за владычество его". Толпа восторженно заревела. Мановением руки старейшина Иоанн остановил всеобщую общую истерию, чтобы завершить собрание последним пятым уроком. "Что Бог замыслил для земли?" обратился он к присутствующим, разводя руками. И Егигова сотворил земли, чтобы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 Прежде чем земля станет раем, должны быть удалены злые люди, зловеще произнес Иван. Нашим предкам было завещено, что очищение случится в Армагеддоне, Божьей войне по уничтожению зла. Затем стана будет скован на 1000 лет. Не будет никого, кто вредил бы земле. В живых останься столько народ Бога. тысячу лет землей будет править царь Христос Иисус.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 А скажите, что говорит Иегова, Бог наш истинный, о безголовых мутантах? Вопрос повис в воздухе. Старейшина Иоанн не удостоил его даже взглядом, но стоявшие рядом оглянулись на него испуганно и чуждённо. Вокруг него тут же образовалась пустота, словно он снова испускал зловоние. Брат Матфей взял было его за руку, но Артем вырвался и расталкивая тесно толпившихся братьев, стал пробираться к выходу.